Глава 14 Поначалу я наивно предполагал, что генные лаборатории Ченгруп пределы Хвангапура не покинут. Местные отделения полиции работали спустя рукава из-за слишком большого влияния различных корпораций, которые они попросту не могли игнорировать. Что само собой располагало к ведению преступной деятельности на острове. На небольшом кусочке земли, отрезанном от основной части страны, уже давно действовали свои правила и диктовали их совершенно другие люди. Но как же я ошибался? Если одна из лабораторий, по словам Инхо, находится на материке, значит и влияние доктора Сугахары расширяется. Финансирование в генные разработки растет стремительными темпами, как и спрос на конечный продукт – модификантов. Торговля стимуляторами была скорее побочной сферой деятельности, открывающей путь на мировой подпольный рынок. Да и в целом исследования в этой области давали много побочных продуктов. Те же искусственные органы или их кибернетические аналоги. Пусть не все было так хорошо, но в последние годы прогресс в этих областях стал значительно серьезней. Совпадение ли, что Chen Group примерно в то же время официально заявила о выпуске стимуляторов, как, по сути, самом безобидном продукте из перечисленных. Пусть и сугубо в военных целях. Может, решили рискнуть и проверить, как общество отреагирует на подобные разработки? И если динамика продаж их удовлетворит, то почему бы не предложить военным идеальных солдат? Генно-модифицированных людей, способных выживать в таких условиях, пережить которые обычному человеку не под силу. Да и обучаемость с помощью специальных программ у них была выше. От одной мысли, что в будущем этот расклад дел возможен, бросала в дрожь. Наверняка в первую очередь в качестве подопытных крыс в лаборатории направят преступников. Сначала тех, кого суд приговорил к пожизненному заключению, затем по нарастающей. А когда материал начнет заканчиваться, и потребуется свежая кровь... «Меня пугает выражение твоего лица», — прервал Инхо ход моих мыслей. «Такое, будто ты готов мне втащить прямо здесь и сейчас». Парень сидел за рулем, а я рядом с ним, уставившись в лобовое стекло на уходящую вдаль полосу неровной дороги. На заднем сидении, позади нас, расположилась троица наемников. Мрачные, молчаливые ребята, которым Хакамада щедро так заплатил за участие в этой операции. Остальные ехали в двух фургонах позади нас. Да, в этот раз с наемной силой парень подсуетился лучше. «Однако количество не всегда равно качеству. Я знал это по собственному опыту». «Ты слышал о подпольном аукционе в Леоне? Вместо ответа спросил я у напарника. «Состоялся несколько месяцев тому назад». «Честно говоря, мне было совершенно не до них», признался Инхо, поведя плечами. «Среди лотов были модификанты. Как я понимаю, наиболее удачные образцы — Стабилизированные и со стертой памятью, идеальные для исполнения любых целей заказчика. И ты думаешь, что это работа доктора Сугахары?» Нахмурился тот. Если это действительно так, то он не просто безумный старик себе на уме. Он гениальный старик, который может представлять серьезную угрозу. Не только для своих подопытных, но и для тех, кто решится вставлять ему палки в колеса. Ну да гримасничая, воскликнул Хакамада. «Самое время, чтобы наделать в штаны и развернуться. Только лишь из-за того, что какой-то дедуля времен Второй Мировой лучше остальных шарит в генетике. Черт побери!» «Я не это имел в виду», — раздраженно процедил я сквозь зубы. «Тогда что?» «В одном, я уверен, ребята без стимуляторов на поправку не пойдут. Я готов лично натянуть этому доктору глаз на задницу, чтобы обеспечить их всем необходимым». Это я освободил их, дал им надежду на лучшую жизнь. И ответственность за них тоже лежит на моих плечах. Что бы ни случилось, Алекс, ты ни за что не заставишь меня дать заднюю. Никто не заставит, — чуть тише добавил он, вцепившись в руль обеими руками до побелевших костяшек. — Я просто хочу, чтобы ты собрался и заранее оценил риски этого мероприятия, — доходчиво попытался объяснить своему другу. В первый раз удачу можно было списать на элемент неожиданности. Сейчас все сложнее. У меня хреновое предчувствие. Наслышано твоей интуиции. Но я и без тебя учел все риски, — простодушно парировал Хакамада. Все под контролем, Алекс. Мы оба знаем, куда едем и чего можно там ожидать. А он сильно изменился с тех пор, как мы только начинали работать вместе. Стал более... Дерзким, что ли? Импульсивным. Неужели виной всем этим метаморфозам всего лишь новость о том, что над сиротскими детьми проводят незаконные эксперименты? Это какие тяготы Инхо должен был пережить в детстве, чтобы так рьяно бросаться на защиту ребят, слепленных из того же теста, рискуя собственной жизнью, всего лишь по доброте душевной? Наемники тоже люди. И нам также не свойственно делить мир на черное и белое, но степень профессиональной деформации у каждого своя. В каждом твоем действии прослеживается определенная выгода, попытка урвать себе кусок пожирнее. И какова же выгода инхуа от детского сада, следующего за ним по пятам и притягивающего к себе неудобное внимание? Мне этого уж точно не понять». Я мог бы запросто отказать парню в просьбе, и он бы меня понял, однако не отказал по той простой причине, что принять участие в этой вылазке мне было бы выгоднее. Вот и вся, собственно, разница в наших устремлениях. В какой-то момент наш автомобиль резко притормозил на обочине дороги. «Почти на месте», — сообщил нам Хакамада, отстегивая ремень безопасности. «Дальше придется пешком». Менять тактику мы с самого начала не собирались, хотя и следовало, учитывая, что лаборатории Ченгруп уже вполне успели оправиться от первого нашего грабежа и восстановить силы для отражения нового. С момента зачистки лаборатории каждый пойдет своим путем, сообщил мне Инхо, выходя из машины. Мне с подручней будет пойти сразу на склад. Принял, кивнул ему. Лучше бы Маркус заранее открыл к нему доступ. «Там биометрическая защита», — припомнил я нашу предыдущую вылазку. «Прихватишь с собой любого лаборанта, и проблема решена. Не благодари». Оружие наше было заряжено все теми же дротиками со снотворным. Гора трупов нам опять-таки без надобности. Маркус уже на связи и готов по первому моему сигналу отводить от нас ненужное внимание камер видеонаблюдения — И дистанционно, с помощью дрона, проводить разведку местности. Мы были готовы. Продумали каждый свой шаг. И все же предчувствие надвигающейся беды никак не хотело отпускать меня. Раздражает. Жилой комплекс в районе Синсан. В то же время. Кстати, а это довольно вкусно. Хотя на вид, честно говоря, так себе Призналась Мария, накручивая лапшу быстрого приготовления, пропитанную рыжим соусом, на палочке и погружая в рот. Мм, уж-то что вкусно. Приятного аппетита! Прохладно пожелал ей Дже, не отрывая взгляд от монитора. В комнате было темно. Лишь излучаемый техникой свет был для обоих хакеров единственным средством ориентирования в пространстве. Хоть девушка не была уверена в том, что ее новому знакомому и коллеге во всех смыслах этого слова можно было доверить информацию о заказах серого лиса, но выбора у нее не было. Этот странный бледнолицый тип уже взял ее на крючок. А все потому, что Марии был поставлен четкий ультиматум. Либо Алекс узнает, кем является Маркус на самом деле. Либо Дже принимает активное участие в выполнении его заказов и забирает себе 40% от гонорара. На такие вот странные условия подписалась художница. И все из-за того, что оказалась недостаточно осторожной в попытках угодить наемнику. Хотя она понимала, что могло быть и хуже. Гораздо хуже. С другой же стороны, ей было любопытно посмотреть на работу кого-то подобного ей. Все же до этого момента девушка не встречала никого, кто мог бы приблизиться к уровню ее навыков. Вот и смотрела сейчас Мария, насколько этот непонятный кореец умел в этом деле. «Я смотрю», — проживав, обратилась девушка к навязанному напарнику, «что лаборатории Ченгрупп тебя тоже сильно заинтересовали? Это уже какой-то секрет или что ли? Как будто все о них знают» но они так и остаются тайной, покрытыми мраком. С чего ты взяла, что эта лаборатория принадлежит корпорации Ченгрупп?» — задали ей встречный вопрос. «В предыдущей почти все оборудование было идентично тому, каким пользуются исследователи в центральном корпусе, а они разрабатывали и совершенствовали его сами. Так... так сказал Алекс», — с меньшей уверенностью в голосе добавила девушка, пожав плечами. «Легко же вас обоих направить по ложному следу? Даже стараться не надо», — невозмутимо прокомментировал ее заявление Джа. «Но не могли же они все это украсть?» «Украсть, купить, воссоздать», — с постной миной принялся перечислять хакер, делая небольшие паузы. «Прятать на самом видном месте умные люди не станут. Скорее, ткнут носом в ложную наводку, чтобы обезопасить себя». «Хочешь сказать...» что кто-то намеренно пытается перевести стрелки на Ченгрупп. И зачем им это? Всего лишь предположение, не лишённое смысла. Но ты ведь каким-то образом догадался, что Алекс уже давно точит зубную корпорацию? Ненадолго отвлеклась Мария от позднего ужина, чтобы лучше разобраться в проблеме. Не просто же так ты поставил мне все эти условия касаемо его заказов? Хотел забраться поглубже? Нет. — мотнул головой парень. — Мне просто нужны деньги. Много денег. А у человека с карманным хакером под боком их должно быть предостаточно. — Деньги? И на что же? — Тихо! — приложил Джеб палец к губам, как только от наемника поступила первая команда, так и не удовлетворив любопытство Марии в полной мере. — Мы начинаем. Сосредоточься. — Спасибо, Маркус. Улыбнулся я уголками губ, как только первая на нашем пути камера видеонаблюдения перестала быть помехой. Застенчиво развернулась в противоположную от входа на территорию лаборатории сторону и замерла в таком положении. Теперь можно было двигаться дальше. Картинка, пересылаемая нам дроном, с точностью до нескольких сантиметров показывала нам позиции охранников, так что дальше все зависело только от нашей реакции. Причем охраны здесь было раза в два больше, чем на первом объекте. Вновь на меня накатила волна сомнений. «Достаточно ли хорошо мы подготовились к этой вылазке?» Но Инхо просто подал наемникам сигнал к действию, и те рассредоточились по периметру. Парень отчетливо представлял свою цель и продолжал идти к ней, поэтому какой толк будет от моих предостережений?» Два немногочисленных отряда наемников методично выводили охрану из строя, расчищая нам путь к основному корпусу. Дрон был нашим неоспоримым преимуществом, поэтому на данном этапе особых проблем не возникло. Охранники лаборатории падали на асфальт один за другим, и времени их от ключ вполне должно было хватить на добычу стимуляторов, а мне — на скачку файлов из базы данных. Два-три часа. Примерно такая фора у нас была, однако покинуть объект необходимо раньше. На каждый отдельно взятый организм усыпляющие вещества действовали по-разному, и кто-то обязательно придет в себя раньше. В любом случае, расслабляться не стоило. Если хоть что-то пойдет не по плану, нужно будет вытаскивать отсюда приятеля собственными силами, Даже если придется лично выстрелить в него дротиком с транквилизатором.